Глава 4. В субботу Луиза приехала провести два месяца у Шанто. Взойдя на террасу, она застала всю семью в сборе. Жаркий августовский день клонился к закату, морской ветер освежал воздух. А Батор уже пришел и играл в шашки со стариком. Возле них сидела госпожа Шанто, вышивая носовой платок. А в нескольких шагах стояла Полина у каменной скамьи, на которую она усадила четырех крестьянских ребятишек, двух девочек и двух мальчиков. «Как? Ты уже здесь?» – воскликнула госпожа Шанто. «А я только что собиралась сложить работу и пойти тебе навстречу до перекрестка." Луиза весело ответила, что дядюшка Малевуар мчался, как вихрь. Она чувствовала себя хорошо и даже не пожелала переодеть платье. Крестная отправилась приготовить ей комнату, а Луиза сняла шляпу и повесила ее на задвижку ставня. Она всех перецеловала, а потом подошла к Полине и обняла ее за талию, смеясь лукаво и вкрадчиво. «Да посмотри же на меня, а? Как мы с тобой выросли! Ты знаешь, мне уже девятнадцать лет, я совсем старая дева!» Вдруг она запнулась и с живостью прибавила. «Кстати, поздравляю тебя!» Да не притворяйся ты, пожалуйста, дурочкой. Говорят, через месяц ты выходишь замуж? Полина отвечала на ее ласки с нежной снисходительностью старшей сестры, хотя была моложе Луиза на полтора года. Легкий румянец залил ей щеки, когда речь зашла о ее браке с Лазаром. Да нет же, тебе сказали неправду, уверяю тебя, ответила Полина. Число еще не назначено, решено только что этой осенью. Действительно, вынужденная принять решение, госпожа Шанто назначила свадьбу на осень, несмотря на свое внутреннее сопротивление, которое молодые люди уже начали замечать. Она вернулась к первоначальной отговорке. Лучше было бы, чтобы сын сначала получил место, а потом уже женился. «Ну и скрытница же ты», — сказала Луиза. «Но ты ведь меня позовешь на свадьбу, правда? А где же Лазар? Он ушел?» Шанто, которого аббат обыграл, ответил Заполину. «А мы думали, ты его встретишь, Луиза, и вы приедете вместе». Он поехал с ходатайством к нашему супрефекту в Байе, но вернется сегодня вечером, только, вероятно, попозже. Старик снова принялся за игру и сказал, «Теперь я начинаю, господин Аббат. А знаете, мы все-таки добьемся субсидии на постройку злополучной плотины. Департамент не может отказать нам в таком деле». Это была новая затея, сильно захватившая Лазара. Во время последних мартовских приливов море опять снесло два домика в Бонвиле. Море мало-помалу поглощало прибрежную полосу вместе с домами, и деревушка могла оказаться вплотную прижатой к утесам, если не будут приняты серьезные меры. Но 30 жалких лачуг так мало значили для департамента, что Шанто в качестве мэра вот уже 10 лет тщетно старался обратить внимание супрефекта на отчаянное положение обитателей Бонвилля. Наконец, Лазар, под влиянием Полины, желавшей занять его каким-нибудь делом, придумал целую систему свайных плотин и волнорезов для защиты деревни от разрушительного действия моря. Но для этого требовались средства по крайней мере, 12 тысяч франков. А вот эту, дорогой мой, я у вас отберу, проговорил Аббат, придвигая к себе шашку. Затем он стал пространно рассказывать про старые годы в Бонвиле. Сторожилы говорят, что под самой церковью, дальше в море, в одном километре от теперешнего берега, была ферма. Вот уже более 500 лет, как море наступает на берег и все поглощает на своем пути. Это непостижимо. Должно быть, они обречены из поколения в поколение искупать свои грехи. Полина, между тем, вернулась к скамейке, где ее поджидало четверо грязных, оборванных ребятишек, которые стояли, разинув рты. «Это кто такие?» – спросила Луиза, не решаясь подойти к ним поближе. «Это мои маленькие друзья», — ответила Полина. Ее деятельная любовь распространялась теперь на всю округу. Она любила несчастных, не рассуждая, их пороки не отталкивали ее. В своем всеобъемлющем сострадании она доходила до того, что привязывала палочку к сломанной лапке курицы, словно лубок, и выставляла на ночь плошку с едой для бездомных кошек. Она чувствовала потребность постоянно заботиться о страждущих. Ей доставляла радость облегчать их муки. Бедняки толпились вокруг нее, как воробьи возле открытого хлебного амбара. Весь бонвиль, кучка рыбаков, терпящих бедствия от губительных морских приливов, являлся к барышне, как ее называли. Но особенно Полина любила детей. Мальчиков в драных штанишках, девочек с бледными личиками, которые никогда не могли наесться досыта и жадно смотрели на приготовленные для них тортинки а хитрые родители пользовались ее добротой и посылали к ней свою детвору, выбирая самых оборванных и самых хилых, чтобы еще больше разжалобить барышню. «Видишь», — сказала она, смеясь, — «у меня тоже свой приемный день, совсем как у светской дамы. По субботам ко мне приходят с визитами. Гонен, негодная девчонка, перестань, наконец, щипать верзилу у Тлара. Я рассержусь, если вы не будете слушаться». И дело пошло своим чередом. Ласково растолкав ребятишек, она расставила их по порядку. Первым она вызвала Утлара, мальчика лет десяти, с мрачным землистым лицом. Он показал свою ногу. На колени у него была большая ссадина. Отец послал его к барышне, чтобы она его полечила. Полина снабжала всю деревню арникой и примочками. Страстно увлекаясь лечением, она мало-помалу завела у себя образцовую аптечку, которой очень гордилась. Перевязав мальчику ногу, она в полголоса сообщила Луизе кое-какие подробности о детях. «Эти утлары – богатые люди, моя милая. Единственные богатые рыбаки в Бонриле. Знаешь, им принадлежит та большая лодка. И при этом скупы невероятно. Живут, как скоты в неописуемой грязи». А хуже всего, что отец первую жену вогнал в гроб побоями, затем женился на своей служанке, отвратительной злой женщине, еще грубее его самого, и теперь они вдвоем истязают бедного мальчишку. И не замечая отвращения Луизы, она громко заговорила. «Ну а ты, малютка, выпила хинную настойку?» «Это была дочь Пруана, церковного сторожа». Золотушная, худая, как щепка, девочка с огромными горящими глазами и явно выраженной истерией, была похожа на маленькую подвижницу. Ей было одиннадцать лет, но на вид можно было дать не больше семи. «Да, барышня», — прошептала она, — выпила. «Лгунья!» — закричал священник, не спуская глаз с шашечной доски. «От твоего отца еще вчера вечером несло водкой». Тут Полина рассердилась. Пруаны не имели даже лодки, они жили только ловли креветок и крабов, да собирали ракушки. Однако, благодаря доходам от должности церковного сторожа, они могли бы кое-как прокормиться, если бы не были горькими пьяницами. Их часто находили на пороге дома напившихся до потери сознания убийственной нормандской водкой «Кальвадос». Девочка перелезала через них и вылизывала стаканы. Когда не было водки, Пруан выпивал хинную настойку своей дочери. «А я так стараюсь, делая ей эту настойку», — сказала Полина. «Послушай, я оставляю бутылку у себя, а ты будешь приходить ко мне пить лекарство каждый вечер в пять часов. Я буду давать тебе еще немного сырого рубленого мяса», — это прописал доктор. Теперь очередь дошла до сына Кюша. Это был сухопарый, высокий мальчик лет двенадцати, изнуренный ранними пороками. Полина дала ему хлеба, супа и пять франков. Этот мальчик тоже попал в скверную историю. После того, как их дом снесло наводнением, Кюш бросил жену и переехал к своей двоюродной сестре. А жена, приютившись в старой, полуразрушенной таможенной сторожке, стала жить со всеми мужчинами деревни, несмотря на свое отталкивающее уродство. Ей платили натурой, а иногда давали по трясу. Все это происходило на глазах у мальчика, который чуть и не умирал от голода. Но когда предлагали взять его из этой клоаки, он убегал со всех ног. Луиза, смущенная, смотрела в сторону, а Полина, не замечая этого, продолжала рассказывать без всякого стеснения. Получив довольно свободное воспитание, она сохраняла спокойное мужество в делах милосердия и не краснела, сталкиваясь с низменной стороной человеческой природы. Она знала все и говорила обо всем с целомудренной откровенностью. Луиза же Многому научившаяся благодаря десятилетнему пребыванию в пансионе, напротив, краснела при некоторых словах, вызывавших игру воображения, испорченного грезами девичьего дартуара. Она считала, что о таких вещах можно только думать, но не следует говорить. «Посмотри на эту», – продолжала Полина, указывая на хорошенькую, белокурую, розовую девочку лет девяти. Она дочь гоненов, у которых поселился этот негодяй Кюш. Гонены жили довольно хорошо, у них была своя лодка, но вдруг у отца отнялись ноги, что часто случается в наших краях, и Кюш, бывший сначала простым батраком, вскоре завладел его лодкой и его женой. Теперь дом принадлежит ему, он колотит несчастного больного старика, который дни и ночи проводит в старом ящике из-под угля, а батрак и его жена спят тут же в комнате на его постели. «Вот я и забочусь о ребенке», К несчастью, ей тоже перепадает немало колотушек, и главное, все происходит у нее на глазах. А она, девочка смышленая, все понимает? Полина остановилась и стала расспрашивать девочку. Ну, что у вас делается? Пока Полина говорила, девочка все время следила за ней. Ее хорошенькое, порочное личико, лукаво улыбалось при некоторых подробностях, которые она старалась уловить. Они его опять колотили, отвечала она, не переставая смеяться. Сегодня ночью мама встала и схватила Полена: «Ах, барышня, дайте ему, пожалуйста, немного вина, а то они поставили ему на сундук только кружку воды и сказали, пусть подыхает». Луиза была возмущена. Что за ужасные люди? И ее подруга интересуется всеми этими мерзостями. Кто бы мог поверить, что рядом с таким большим городом, как Кан, существуют подобные трущобы, где люди живут как настоящие дикари? В самом деле... Только дикари способны так грешить против всех человеческих и божеских законов». «Нет, милая», — проговорила Луиза, усаживаясь возле Шанто, — «довольна с меня твоих маленьких друзей. Пусть их затопит море, я не пожалею». Священник только что провел шашку в Данке. Он крикнул «Сущие Содом и Гаморра!» «Я предупреждаю их вот уже двадцать лет, тем хуже для них». «Я просил устроить здесь школу», — проговорил Шанто, огорченный выигрышем аббата. «Говорят, нельзя, здесь слишком мало детей, вот им и приходится ходить в Вершмонт, но они шалят всю дорогу и не доходят до школы». Полина с удивлением слушала их. «Если бы эти несчастные были чисты, тогда бы их не надо было мыть. Нищета и зло всегда идут рука об руку. Страдание никогда не возбуждало в ней отвращения, даже если оно было порождено пороком». И она продолжала проповедовать терпимость и милосердие. Она обещала маленькой Гонен зайти проведать ее отца. В это время появилась Вероника, подталкивая перед собой новую девочку. «Вот, барышня, еще одна!» Это была девчурка лет пяти, вся в лохмотьях, с вымазанным личиком и всклокоченными волосами. Она принялась хныкать и жаловаться с наглой развязностью маленькой нищенки, привыкшей выпрашивать милостыню на больших дорогах. «Пожалеете, мой бедный отец сломал ногу. Это, кажется, дочь Турмаля?» спросила Полина служанку. Но тут священник вышел из себя. «Ах ты попрошайка! Не слушайте вы ее! Отец ее сломал себе ногу 25 лет назад. Воровская семья промышляет одними грабежами. Отец помогает контрабандистам, мать опустошает вершмонские огороды, а дедушка отправляется по ночам в рог буас и ловит устриц в казенном садке». «Вы видите, что они сделали из девчонки, попрошайку и воровку? Посылают ее к людям клянчить и таскать все, что плохо лежит. Поглядите, как она косится на мою табакерку». В самом деле, девочка живо осмотрела все уголки террасы и уставилась горящими глазами на старинную табакерку священника. Однако рассказ Аббата нисколько не смутил ее, и она продолжала с прежней развязностью. «Сломал ногу! Дайте мне что-нибудь, милая барышня!» На этот раз Луиза расхохоталась. Ее забавляла эта пятилетняя пигалица, уже развращенная до мозга костей, подобно своим родителям. Полина серьезным видом вынула из кошелька еще монету в пять франков. Послушай, сказала она, я тебе буду давать столько же каждую субботу, если ты не будешь клянчить на улице всю неделю. Спрячьте столовое серебро, крикнул оба Она вас обкрадет. Полина, ничего не говоря, стала отпускать детей. Они уходили, шлепая стоптанными башмаками и повторяя «Спасибо, дай вам Бог здоровья». В это время вернулась госпожа Шанто, которая ходила осматривать комнату, приготовленную для Луизы. Она стала тихо выговаривать Веронике. Это невыносимо, теперь и она тоже стала приводить нищих, как будто без нее их мало таскается к барышне. «Бездельники, разоряют, да еще и издеваются над ней». «Конечно, это ее деньги, и она вольна с ими, как ей заблагорассудится. Но ведь такое потворство пороку просто безнравственно». Госпожа Шанто слышала, как Полина обещала давать маленькой турмаль каждую субботу по сто су. «Еще двадцать франков в месяц. Всех богатств Крэза не хватит на такое мотовство. Знай, что я не желаю больше видеть здесь этой воровки», сказала она, обращаясь к Полине. «Хотя ты сейчас и хозяйка своих денег, но я не могу допустить, чтобы ты так безрассудно разорялась. На мне лежит нравственная ответственность. Да, моя милая, ты разоришься и гораздо быстрее, чем думаешь». Вероника ушла была на кухню, разъяренная из-за полученного выговора, но вскоре вернулась и грубо крикнула. «Мясник пришел, Он требует денег по счету. Сорок шесть франков, десять сантимов». Госпожа Шанто сразу замолчала в сильном смущении. Она стала шарить в карманах и сделала вид, что удивлена. Затем в полголоса спросила. «Послушай, Полина, у тебя есть деньги при себе? У меня с собой нет мелочи. Придется идти наверх. Мы после сочтемся». Полина вышла вслед за Вероникой, чтобы уплатить мяснику. С тех пор, как деньги хранились у нее в комоде, всякий раз, когда приходилось платить по счету, повторялась та же комедия. Это было планомерное и постоянное вымогательство по мелочам, вымогательство, на которое все стали смотреть как на нечто вполне естественное. Тетке даже не приходилось прикасаться к деньгам племянницы. Она только просила, и девушка разоряла себя собственными руками. Сначала еще велись какие-то счеты, и ей отдавали то 10, то 15 франков. Но затем эти счеты до того запутались, что уже перестали считаться, и отложили все до свадьбы. Это, однако, не мешало им каждое первое число неукоснительно брать у Полины за содержание определенную сумму, которую теперь довели до 90 франков в месяц. «Плакали ваши денежки», – ворчала в коридоре Вероника. «Уж я бы послала ее, пусть сходит за своими деньгами. Слыханное ли это дело? Ведь вас обдирают, как липку». Полина вернулась и передала тетке оплаченный счет. Священник громогласно торжествовал победу. Шанто был окончательно разбит. Сегодня ему решительно не везло. Море лениво плескалось, косые лучи заходящего солнца бросали на волны багряный отсвет. Луиза задумчиво улыбалась, устремив взор в необъятную светлую даль. «А наша Луиза унеслась мечтами за облака», сказала госпожа Шанто. «Послушай, я приказала снести твой чемодан наверх. Мы и на этот раз соседи». Лазар вернулся только на следующий день. Побывав у супрефекта в Байе, он решил отправиться в к префекту Денег он с собой еще не привез, но был убежден, что Генеральный совет департамента ассигнует, по крайней мере, 12 тысяч франков. Префект проводил его до дверей и дал ему твердое обещание не оставлять Бонвиля без помощи. Власти готовы поддержать инициативу жителей поселка. Одно только приводило Лазара в отчаяние. Он предвидел, что начнутся всякие проволочки, а малейшая задержка в осуществлении его желаний была для него настоящей пыткой. Честное слово, будь у меня эти 12 тысяч франков, я бы охотно выложил пока свои деньги. Да, впрочем, для первого опыта и не потребуется такой суммы. И вы еще увидите, какая история поднимется, когда начнут ватировать субсидию. К нам нагонят инженеров со всего департамента. А между тем, если бы мы повели дело сами, они очутились бы перед совершившимся фактом. В своем проекте я уверен, Я вкратце ознакомил с ним префекта, и он был в восторге от его дешевизны и простоты. Мысль покорить море воспламеняла Лазара. Море было причиной разорения его предприятия с водорослями, и Лазар затаил против него глухую ненависть. Он не высказывал своих мыслей вслух, но лелеял надежду, что настанет день, когда он сможет отомстить ему. Он не знал лучшей мести, чем остановить его разгул и властно крикнуть слепой разрушительной стихии «Дальше ты не пойдешь». Предприятие это, помимо грандиозности, задуманной борьбы, было также актом милосердия, что еще больше одушевляло Лазара. Мать, видя, как он по целым дням сидит, уткнувшись носом в учебник механики или стругает деревянные бруски, с ужасом вспоминала дела предприимчивого и бестолкового плотника – чей никому не нужный шедевр до сих пор хранился в доме под стеклянным колпаком. Неужели старик воскреснет, чтобы окончательно довершить разорение семьи? Но сын, которого она боготворила, успокоил ее. Если ему удастся осуществить свой план, а ему это, несомненно, удастся, тогда первый шаг будет сделан. Доброе дело, которое он совершит, его бескорыстный поступок, сразу привлечет к Лазару внимание. Все пути будут для него открыты, и он добьется всего, чего пожелает. С этого дня вся семья только и мечтала о том, что море будет укращено, посажено на цепь возле террасы, словно покорный побитый пес. Проект Лазара был, по его словам, весьма прост. В песчаный берег вбиваются большие сваи, обшитые досками. Галька, нанесенная приливом, постепенно образует между сваями естественную и несокрушимую преграду, о которой будут разбиваться волны. Таким образом, само море создаст укрепление, преграждающее ему путь. Перед каменной стеной в море будут установлены волнорезы, прочные балки на наклонных подпорах. Кроме того, если иметь необходимые средства, можно еще построить две или три свайные плотины, дощатые платформы, укрепленные на столбах, которые должны будут ослаблять напор самых сильных волн. Идею проекта Лазар заимствовал из одного старого руководства под названием «Образцовый плотник». Это была книжонка с наивными чертежами, купленная, вероятно, еще дедом. Но Лазар усовершенствовал эту идею, сделал много расчетов, изучил теорию силы и сопротивления материалов. Больше всего гордился он новым способом скрепления и наклона свай, который, как он уверял, обеспечит ему полный успех. Полина и на этот раз заинтересовалась его занятиями, как и Лазар, она была очень любознательна и с радостью производила новые опыты, чтобы пополнить свои знания. Но отличаясь более трезвым умом, Полина не поддавалась иллюзиям и не закрывала глаз на возможность неудачи. Когда она видела, как море поднимается, и громадные волны все смывают на своем пути, она с сомнением смотрела на забавы Лазара на миниатюрные модели свай, заграждений и волнорезов, загромождавшие теперь всю его комнату. Однажды ночью девушка засиделась поздно у окна. Вот уже два дня Лазар твердил, что все сожжет, а вечером за столом он сказал, что уедет в Австралию, так как для него во Франции нет места. Полина раздумывала об этом, а море бушевало в ночном мраке и затопляло бонвиль. При каждом новом ударе она вздрагивала, Ей казалось, что она слышит равномерные, непрестанные стоны несчастных, поглощаемых морем. Тогда в ее душе началась жестокая борьба между привязанностью к деньгам и природной добротой. Она закрыла окно, чтобы не слышать шума. Но дальние удары волн доносились до нее и сотрясали кровать. «Почему не испробовать невозможное? Почему не рискнуть этими деньгами?» Даже бросить их на ветер, если есть хоть малейшие шансы спасти селение. Под утро Полина уснула, думая о том, как обрадуется Лазар. Она избавит его от черной тоски, поставит, наконец, на ноги. Он будет обязан ей одной своим счастьем. На другое утро, прежде чем сойти вниз, она позвала его и, смеясь, сказала: Знаешь, мне приснилось, будто я дала тебе взаймы 12 тысяч франков. Лазар рассердился и отказался на отрез: Ты верно, хочешь, чтобы я уехал и навсегда исчез из дому. Нет, хватит с меня завода. Я сгораю от стыда, хоть и молчу. Но два часа спустя он уже принял предложение и горячо пожимал ей руки. Конечно, это простая суда, ее деньгам не грозит никакая опасность. Нет ни малейшего сомнения, что Генеральный совет утвердит субсидию, особенно когда узнает, что работы уже ведутся. В этот же вечер был приглашен плотник из Ароманша. Начались бесконечные совещания, осмотр берега и горячее обсуждение сметы. Весь дом сбился с ног. Госпожа Шанто, узнав, что Полина дала взаймы 12 тысяч франков, вышла из себя. Изумленный Лазар ничего не мог понять. Его смущали странные доводы матери. Конечно, Полина время от времени сужала их небольшими суммами. Но в конце концов, она вообразит, что без нее нельзя обойтись. Лучше было бы попросить у отца Луизы открыть им кредит. Да, наконец, у самой Луизы 200 тысяч франков приданного. А она не так уж кичится со своим состоянием. Цифра 200 тысяч не выходила отныне из головы госпожи Шанто. Она, казалось, испытывала какое-то презрение к остаткам состояния Полины, которая сперва таяла в ее письменном столе, а теперь продолжала таять в комоде у девушки. Шанто, подстрекаемый женой, тоже делал вид, что недоволен. Полину это очень огорчало. Даже отдавая свои деньги, она чувствовала, что ее любят меньше, чем в былое время. Вокруг нее с каждым днем росла какая-то враждебность, причины которой она не могла понять. Доктор Казанов тоже ворчал всякий раз, когда Полина для виду советовалась с ним, но ему приходилось давать согласие на выплату как мелких, так и крупных сумм. Его роль, попечителя, оказалась иллюзорной. Он чувствовал себя безоружным в доме, где его считали старым другом. Когда же доктор узнал о 12 тысячах франков, он отказался от всякой ответственности. «Дитя мое», — сказал он Полине, отводя ее в сторону, — «я больше не хочу быть вашим сообщником». «Не советуйтесь со мной. Разоряйтесь сами, как вам угодно. Вы отлично знаете, что я никогда не могу устоять против ваших просьб, а после я глубоко от этого страдаю, и у меня совесть нечиста. Лучше уж мне не знать того, что мне не по душе». Полина смотрела на него глубоко растроганная. Помолчав немного, она сказала, «Спасибо, милый доктор, но разве то, что я делаю, неразумно? Не все ли равно, раз я счастлива?» Он взял ее за руки и взволнованно, их с чисто отеческой нежностью и грустью. Ну да, если вы счастливы. Но ведь даже за счастье приходится подчас дорого платить. Конечно, увлеченный борьбой с морем, Лазар совсем забросил музыку. Пыль покрывала рояль, а партитура его большой симфонии снова покоилась в глубине ящика. Да и то благодаря Полине, которая подобрала разбросанные под креслами листки. Впрочем, некоторые места симфонии его уже не удовлетворяли. Так, небесное блаженство полного растворения человека в небытии было передано в ритме пошлого вальса. Между тем, это было бы лучше выразить в темпе очень медленного марша. Однажды вечером он объявил, что начнет все с изного, как только у него будет досуг. Вместе с вдохновением, казалось, исчезли и его порывы страсти к Полине и чувство неловкости в ее присутствии. До поры до времени он отказался и от создания шедевра, и от большой страсти, считая, что в его воле отодвинуть или приблизить час свершения. Он снова обращался с Полиной, как со старым другом, как с законной женой, которая отдастся ему в тот самый день, когда он раскроет ей свои объятия. С начала апреля они перестали жить в заперти в комнатах. Теперь весенний ветер охлаждал жар их щек. Большая комната пустовала, оба бегали по скалистому берегу, вдали от Бунвиля, отыскивая место для свай и волнорезов. Они часто возвращались домой с мокрыми ногами, усталые и свежие, как в далекие дни детства. Когда Полина, желая подразнить его, принималась играть знаменитое шествие смерти, Лазар кричал «Перестань, пожалуйста! Вот еще глупости!» В тот самый вечер, когда Лазар позвал плотника, У Шанто начался приступ подагры. Теперь приступы повторялись почти каждый месяц. Сначала солицилка помогала, но затем как будто стало усиливать страдания больного. В течение двух недель Полина была прикована к постели дяди. Лазар продолжал свои изыскания на берегу и начал брать с собой Луизу, чтобы удалить ее от больного, так как его крики пугали девушку. Она занимала комнату для гостей, находившуюся как раз над комнатой Шанто, и ночью затыкала уши, зарывалась в подушку, чтобы заснуть. На воздухе она снова улыбалась, радуясь прогулке, забывая о несчастном старике, который вопил от боли. Эти две недели прошли чудесно. Сначала новая спутница несколько удивляла молодого человека. Она была так не похожа на его подругу, вскрикивала при виде краба, коснувшегося ее башмачка. Отчаянно боялась воды и даже лужу не решалась перепрыгнуть, боясь утонуть. Острые прибрежные камни ранили ее ножки, она не выходила без зонтика и длинных до локтя перчаток, в страхе, что загорит хоть кусочек ее нежной кожи. Но через некоторое время Лазар перестал удивляться. Ему нравилась пугливая грация и слабость Луизы, которая каждую минуту нуждалась в его помощи. Девушка эта не была овеяна чистым воздухом, как Полина. От нее исходил пьянящий, теплый аромат гелиотропа. Теперь рядом с Лазаром не бежал в припрыжку мальчишка-товарищ. Нет, подле него была женщина. Когда порыв ветра открывал ее ногу в ажурном чулке, он чувствовал, как кровь ударяет ему в голову. А между тем она была не так хороша, как Полина. Старше, бледнее, но в ней привлекало очаровательное лукавство. Ее хрупкое, гибкое тело было так податливо, весь ее кокетливый, томный вид сулил наслаждение. Ему казалось, что он внезапно открыл ее, он не узнавал в ней прежней худенькой девочки. Неужели именно долгие годы пребывания в пансионе сформировали эту соблазнительную девушку, помыслы которой при всей ее нетронутости были сосредоточены на мужчине? а прозрачные глаза научились скрывать ложь, привитую воспитанием. Мало-помалу Лазар стал находить в ней своеобразную прелесть, проникся к ней порочной страстью. Старая детская привязанность перешла в утонченное чувственное влечение. Когда Полина после выздоровления дяди снова стала сопровождать Лазара, она тотчас же почувствовала, что между ним и Луизой установились какие-то новые отношения. Они обменивались взглядами и улыбками, смысл которых был понятен только им двоим. Полина силилась угадать причину их веселости, но ей самой было не до смеху. Первые дни она относилась к ним как старшая, смотрела на них как на юных сумасбродов, которых веселит каждый пустяк. Но вскоре она опечалилась. Прогулки стали ей в тягость. Впрочем, у нее не вырывалось ни одной жалобы она только ссылалась на постоянные головные боли. Когда же Лазар посоветовал ей не выходить, она рассердилась и ни на шаг не отходила от него, даже дома. Однажды, часа в два ночи, работая над окончанием какого-то плана, Лазар услыхал шаги и отворил дверь. Каково же было его удивление, когда он увидел Полину в нижней юбке, без свечи, склонившуюся над перилами лестницы. Она прислушивалась к шуму, доносившемуся снизу. Полина сказала, будто ей послышались чьи-то стоны. Но эта ложь заставила ее густо покраснеть. Лазар тоже покраснел, усомнившись в ее словах. С той поры без всякой видимой причины между ними пробежала кошка. Он отворачивался от нее и находил смешным, что она дуется из-за каких-то пустяков. Полина становилась с каждым днем мрачнее, не оставляла его ни на минуту наедине с Луизой, изучала каждое их движение и терзалась по вечерам у себя в комнате, вспоминая, как они шептались по дороге с моря. Работы между тем продвигались. Артель плотников уже забила ряд свай, прикрепляла теперь к ним доски и устанавливала первый волнорез. Впрочем, это был только первый опыт. Рабочие торопились кончить, предвидя большой прилив. Если деревянные сваи выдержат напор волн, можно будет завершить плотину. Погода, к несчастью, была отвратительная. Дождь лил не переставая, но все жители Бонвиля мокли на берегу, наблюдая, как вколачивают сваи с помощью трамбовки. Наконец, в то утро, когда ожидался большой прилив, черные тучи нависли над морем. С восьми часов дождь полил с новой силой. Густой холодный туман окутал небо. Это было разочарованием для семейства Шанто. Они предполагали всем домам пойти смотреть, как доски и сваи победят натиск волн. Госпожа Шанто решила остаться дома с мужем, который был еще очень болен. Все уговаривали Полину тоже не выходить, так как у нее уже около недели болело горло. У нее была небольшая хрипота и по вечерам слегка лихорадила но она не поддавалась никаким уговорам и непременно желала пойти на берег, раз туда идут Лазар и Луиза. Хрупкая Луиза, готовая ежеминутно упасть в обморок, способна была проявить изумительную стойкость ради предстоящего развлечения. После завтрака все трое отправились на берег. Сильный порыв ветра разогнал тучи. Эта неожиданная перемена погоды вызвала всеобщее ликование. Очистившееся небо так быстро заголубело, так мало осталось темных тучек, что девушки заупрямились и взяли с собой лишь маленькие зонтики от солнца. Один лазар вооружился дождевым зонтом, ведь он отвечает за их здоровье. Он устроит для них где-нибудь укрытие, если дождь снова польёт. Полина и Луиза шли впереди. Но спускаясь по мокрому, крутому склону, ведущему в Бонвиль, Луиза сделала вид, что поскользнулась. Лазар подбежал к ней и предложил руку. Полине пришлось идти позади. Прежняя веселость девушки быстро улетучилась. От ее подозрительного взгляда не ускользнуло, что Лазар локтем нежно касается талии Луизы. Полина уже ничего не видела, кроме этого прикосновения. Исчезло все. Берег, на котором их поджидали, посмеиваясь, рыбаки. Бурлящее море и уже покрытый белой пеной волнорез а на горизонте росла темная громада и быстро надвигалась буря. Черт возьми!» — проговорил оборачиваясь Лазар. «И вымочит же нас, но мы успеем все осмотреть до дождя, а потом укроемся напротив, в доме у Тлара». Дул встречный ветер, и прилив подымался очень медленно. Из-за ветра прилив, конечно, был менее сильным, чем предполагали, но все же никто не уходил с берега. Волнорез, до половины стоявший в воде, действовал прекрасно, рассекая волну, и она, тихо пенясь, докатывалась до ног зрителей. Но особенно восхищала Лазара и его спутниц стойкое сопротивление свай, победоносно выдержавших напор волн. С каждой новой волной приносимая ею галька перекатывалась через плотину, слышался грохот, словно опрокинули ввоз с булыжником. И это-то, сама собой растущая каменная стена, воплощала успех осуществления задуманной защиты от моря. «Что я говорил?» – кричал Лазар. «Теперь нам море по колено!» Возле него стоял Пруан, который в течение последних трех дней пил запоем. Покачав головой, он пробормотал. «Посмотрим, что-то будет, когда ветер подует с моря!» Остальные рыбаки молчали но по кривой улыбке Кюша и Утлара видно было, что они не верят в затею молодого Шанто. Кроме того, несмотря на все бедствия, которые причиняло им море, они почему-то не хотели, чтобы этот щуплый буржуа его покорил. Как они будут смеяться, когда в один прекрасный день море унесет все эти бревна, как соломинку. Правда, заодно вода затопит и селение, а все-таки смешно будет. Внезапно хлынул ливень. Свинцовые тучи обложили почти все небо. «Ничего, подождем еще немного», — повторял в восторге Лазар. «Смотрите, смотрите! Ни одна сувая не колеблется!» Он раскрыл зонт над головой Луизы. Она, словно зябкая горлица, все теснее прижималась к нему. Забытая Полина стояла в стороне, следя за ними глазами. Глухая ярость поднималась в ней. Ее бросало в жар, словно она чувствовала их прикосновение. Дождь лил, как из ведра. Вдруг Лазар обернулся. «Да ты что, с ума сошла!» — воскликнул он. «Раскрой, по крайней мере, свой зонтик!» Полина словно оцепенела под этим ливнем и, казалось, ничего не чувствовала. Наконец она заговорила хриплым голосом. «Оставь меня. Мне очень хорошо. Лазар, прошу вас, заставьте ее стать под наш зонт!» — сказала в отчаянии Луиза. «Мы здесь поместимся втроем». «Но Полина...» не зашла даже до того чтобы ответить отказом на нее нашло дикое упрямство зачем к ней пристают ей и так хорошо лазар продолжал упрашивать потом рассердился это просто глупо добежим хоть до утлара полина резко ответила бегите куда хотите мы пришли смотреть вот я и буду смотреть рыбаки разбежались полина неподвижно стояла под проливным дождем устремив глаза на сваи совершенно покрытые волнами. Она как будто была поглощена этим зрелищем, хотя все потонуло в водяной пыли. В смешанной с дробинками дождя серой водяной пыли, которая поднималась с моря, насквозь промокшее платье Полины потекло черными пятнами, облепило плечи и руки. И только когда западный ветер совершенно разогнал тучи, Полина тронулась с места. Все трое молча шли к дому. Об этом приключении они не сказали ни слова дяде и тетке. Полина, придя домой, немедленно отправилась переодеваться, а Лазар в это время рассказывал об успехе первого опыта. Вечером за ужином у Полины сделался озноб, и хотя она глотала с трудом, но уверяла, что чувствует себя хорошо. Когда же Луиза ласково выразила свое беспокойство и стала настойчиво расспрашивать о ее самочувствии, Полина вдруг ответила грубостью. «Право, у нее становится невыносимый характер», прошептала за ее спиной госпожа Шанто. Ей нельзя слова сказать. Около часу ночи Лазаря разбудил мучительный горловой кашель за стеной. Он сел на постели и стал прислушиваться. Сначала ему показалось, что это кашляет мать. Но вдруг он услышал стук, словно от внезапного падения тела. Даже пол задрожал. Лазар вскочил с постели и наспех оделся. Это могла быть только Полина. Стук от падения раздался за стеной. Дрожащими пальцами он нащупал спички, зажег свечу и вышел из комнаты, держа в руке подсвечник. К его изумлению дверь напротив была открыта. Девушка лежала на боку у порога в одной сорочке с голыми руками и ногами. «Что с тобой?» – воскликнул Лазар. «Ты оступилась?» Ему пришло в голову, что она опять выслеживала его. Но Полина ничего не отвечала. Она лежала неподвижно, закрыв глаза, словно мертвая. Видимо, она хотела позвать кого-нибудь на помощь, но в эту минуту ей сделалось дурно, и она упала без чувств. «Полина, умоляю тебя, отвечай, что у тебя болит?» Он наклонился и поднес свечу к ее лицу. Оно было очень красным и горело, как при сильном жаре. первую минуту он почувствовал невольное смущение при виде этого полуобнаженного девичьего тела и не сразу решился взять ее на руки, чтобы отнести на кровать. Но неловкость эта быстро сменилась чувством чисто братской тревоги. Лазар забыл, что она раздета, поднял ее и понес, не думая о том, что она женщина, не чувствуя прикосновения ее нежной кожи к своей груди. Уложив Полину в постель, он стал опять ее расспрашивать, позабыв даже накрыть одеялом. «Боже мой, ответь мне что-нибудь! Ты ушиблась!» От сотрясения Полина пришла в себя и раскрыла глаза. Но она все еще молчала, пристально глядя на Лазара. А так как он продолжал расспрашивать, она показала рукой на шею. «У тебя горло болит?» Тогда она с трудом проговорила изменившимся хриплым голосом. «Не спрашивай, пожалуйста, мне больно говорить». У нее снова начался приступ того же горлового кашля, который Лазар слышал из своей комнаты. Лицо ее посинело, а от сильной боли на глазах выступили крупные слезы. Она схватилась руками за голову. Малейшее сотрясение было мучительно. В висках стучало, словно молотом. «Это ты сегодня подхватила», — пробормотал он растерянно. «Нечего сказать, умно поступила, ведь ты была уже нездорова». Но он замолчал, встретив снова ее умоляющий взгляд. Она протянула руку, пытаясь нащупать одеяло. Он накрыл ее до самого подбородка. «Раскрой рот. Я хочу посмотреть, что у тебя в горле». Она с трудом разжала челюсти. Лазар поднес свечу к лицу Полины и кое-как разглядел, что слизистая оболочка гортани ярко-красная, блестящая и сухая. Очевидно, у девушки ангина. Но его пугал характер этой ангины сопровождающийся таким сильнейшим жаром и отчаянной головной болью. По лицу Полины видно было, как она в страхе борется с удушьем, и Лазара вдруг охватил ужас при мысли, что она вот-вот задохнется у него на глазах. Она больше не могла глотать. При каждом глотательном движении она вздрагивала всем телом. От нового приступа кашля она опять лишилась сознания. Лазар окончательно обезумел и стал стучать кулаками в дверь к служанке. «Вероника! Вероника, вставай скорее! Полина умирает!» Перепуганная Вероника, кое-как одетая, вошла в спальню Полины. Лазар, ругаясь, топтался посреди комнаты. «Что за проклятое место? Здесь можно подохнуть, как собака! Врачебная помощь в двух лие отсюда!» Он подошел к Веронике. «Найди кого-нибудь, чтобы тотчас привез доктора!» Служанка приблизилась к постели больной и с ужасом взглянула на красное лицо Полины. Она все больше привязывалась к этой девочке, которую раньше так ненавидела. «Я сама пойду», — сказала она просто. «Это будет скорее. Хозяйка может растопить печь внизу, если вам понадобится». Полусонная Вероника надела свои башмаки на толстых подошвах и закуталась в шаль. Предупредив госпожу Шанто, она вышла из дому и зашагала большими шагами по грязной дороге. На колокольне пробила два часа. Ночь была до того темная, что Вероника то и дело спотыкалась о кучи камней. «Что случилось?» – спросила госпожа Шантов, ходя в комнату. Лазар еле отвечал. Он перерыл шкаф, ища свои старые медицинские учебники, и, склонившись над комодом, дрожащими руками перелистывал страницы, стараясь воскресить былые познания. Но в голове у него все смешалось. Он беспрестанно пересматривал оглавление и ничего не мог найти. «Это просто сильная мигрень!» сказала, усаживаясь госпожа Шанто. «Самое лучшее — дать ей выспаться». Тогда он не выдержал. «Мигрень! Мигрень! Знаешь, мама, твое спокойствие меня раздражает. поди ка вниз, согрей воды!» «Я думаю, не стоит будить Луизу?» спросила она. «Да, да, совершенно не стоит. Мне сейчас никого не нужно. Если надо будет, позову». Оставшись один, он подошел к Полине и взял ее за руку, чтобы сосчитать пульс. Он насчитал 115 ударов. Ее горящая рука долго сжимала его руку. По-прежнему, не раскрывая глаз, девушка вложила в это пожатие всю свою благодарность. И в то же время просила прощения. Она не могла улыбнуться, но хотела дать понять, что она все слышала и тронута его вниманием. Знает, что он здесь, возле нее, с нею одною, не думает о другой. Лазар относился к болезням с отвращением, Он совершенно не умел ухаживать за больными и при малейшем недомогании кого-либо из домашних бежал из дому. По его словам, чужие недуги так действовали ему на нервы, что он боялся не сдержать слез при больном. А потому его самоотверженность вызывала в Полине удивление и чувство благодарности. Он и сам не мог бы объяснить, почему испытывает такое горячее желание, такую потребность сделать все от него зависящее, чтобы облегчить ее страдания. Пожатие этой пылающей маленькой руки привело его в смятение. Он хотел ободрить Полину. «Пустяки, дорогая! Я жду с минуты на минуту доктора Казанова. Ты только не бойся!» Не открывая глаз, она с трудом прошептала. «О, я совсем не боюсь!» «Меня огорчает, что из-за меня у тебя столько забот». Затем еле слышно добавила. «Прощаешь меня, да? Сегодня я была нехорошая». Он наклонился и поцеловал ее в лоб, как поцеловал бы жену, и отошел в сторону. Его душили слезы. Ему пришла мысль приготовить ей успокоительное питье в ожидании доктора. В узком стенном шкафчике находилась аптечка Полины. Он боялся взять не те лекарства, И стал ее расспрашивать, где что стоит. Наконец, он нашел морфий и влил несколько капель в стакан со сладкой водой. Ей было так больно глотать, что он не решался заставить ее выпить. Этим кончились все его попытки. Ожидание становилось невыносимым, когда он сам изнемог от усталости, простояв столько времени у кровати, и больше не в силах был видеть ее страданий. Он снова стал перелистывать учебники в надежде наткнуться на диагноз и метод лечения болезни. Может, у нее злокачественная ангина? Но почему тогда он не заметил пленок на мягком небе? И он снова принимался перечитывать описание и способ лечения злокачественной ангины, терял нить, не понимая смысла длинных фраз, и заучивал ненужные подробности, как ребенок заучивает непонятный урок. Как только раздавался новый вздох, он в трепети бежал к постели. Голова его гудела от научных терминов, а тревога все росла. «Ну что?» — спросила госпожа Шанто, тихо входя в комнату. «Все тоже», — ответил он и, рассердившись, добавил. «Беда с этим доктором. Можно двадцать раз помереть, пока его дождешься». Двери оставались открытыми. Матье, спавший в кухне под столом, поднялся наверх по своей всегдашней привычке повсюду следовать за хозяевами. Его большие лапы ступали по паркету так мягко, словно он был в войлочных туфлях. Ему, видимо, понравилась эта ночная вылазка. Пес не понимал, что хозяева озабочены. Он начал ловить собственный хвост и уже собирался игриво броситься на постель к Полине, когда Лазар, возмущенный неуместной веселостью Матье, пихнул его ногой. «Вон, не то я тебя задушу! Не видишь, что делается, дурак!» Пес сперва удивился, что его ударили. Затем повел носом и, как бы поняв, в чем дело, смиренно забрался под кровать. Жестокосердие Лазара возмутило госпожу Шанто. Она не стала ждать и пошла на кухню, сухо сказав: Если тебе понадобится горячая вода, пожалуйста, я вскипячу. Лазар слышал, как она ворчала, спускаясь по лестнице. Возмутительно, дошел до того, что бьет животное. Кончится тем, что он и родную мать покалечит, если она там останется. Лазар, обожавший мать, сейчас глядел ей вслед в крайнем раздражении. Он поминутно подходил к Полине. Разбитая лихорадкой, она лежала совсем без сил. В жуткой тишине слышалось только ее тяжелое, затрудненное дыхание, похожее на предсмертный хрип. Его опять охватил безумный, нелепый страх. Она, наверное, задохнется, если помощь не подоспеет вовремя. Он шагал из угла в угол, беспрестанно посматривая на часы. «Скоро три». Вероника еще не дошла до дома доктора. Он мысленно следовал за ней в беспросветные ночи по дороге Вараманш. Вот она обогнула дубовую рощу. Теперь подходит к мостику, наверное, бегом сбежит с пригорка. Это сократит путь минут на пять. В яростном нетерпении он раскрыл окно, стараясь что-нибудь разглядеть во тьме. Далеко в Бонвиле мерцал одинокий огонек. Должно быть фонарь рыбака, уходящего в море. От всего кругом веяло такой мрачной тоской, таким запустением, что, казалось, жизнь здесь обречена на угасание и гибель. Он закрыл окно, раскрыл его снова и опять затворил. Он утратил всякое представление о времени и удивился, что пробило три. Теперь доктор уже велел запрягать. Вот экипаж катится по дороге, пронизывая желтым оком ночную мглу. Лазар так отупел от напряженного ожидания с глазу на глаз с больной, которая задыхалась все сильнее, что вскочил словно с просонья, когда в четыре часа услышал шаги на лестнице. «Наконец-то!» – вскричал он. Доктор Казанов сейчас же велел зажечь вторую свечу, чтобы осмотреть Полину. Лазар держал одну свечу, а Вероника, растрепанная от ветра, по пояс, забрызганная грязью, поднесла другую к изголовью постели. Госпожа Шанто смотрела со стороны. Больная лежала в забытии. Когда ей пришлось раскрыть рот, она застонала от боли. Окончив осмотр, доктор осторожно уложил ее и отошел от постели. Он казался гораздо спокойнее, чем когда приехал. «Ох, и напугала же меня ваша Вероника!» – тихо проговорил он. «Судя по тому, что она мне наплела, я предположил отравление. Видите, я набил лекарствами все карманы». «Это ангина, не правда ли?» – спросил Лазар. «Да, простая ангина. Пока что непосредственной опасности нет». Госпожа Шанто с торжествующим видом развела руками, словно говоря, что она так и знала. «Вы говорите, непосредственной опасности нет», повторил Лазар, к которому вернулись его страхи. «Но разве вы боитесь осложнений?» «Нет», — ответил после некоторого колебания доктор. «Но знаете, когда болит горло, черт бы его драл. Ни в чем нельзя быть уверенным». Он объяснил, что сейчас не нужно делать ничего. Придется подождать до завтрашнего дня, и тогда, быть может, пустить кровь. Когда Лазар стал умолять его чем-нибудь облегчить страдания больной, доктор решил попробовать горчичники. Вероника принесла таз с горячей водой. Доктор сам смочил горчичники и обложил ими ноги Полины. От колен до щиколоток. Но горчичники только усилили страдания. Лихорадка не проходила. Головная боль сделалась невыносимой. Доктор назначил смягчающее полоскание. Госпожа Шанто приготовила настойку из ежевичного листа. Но пришлось отказаться и от этого. При первой попытке пополоскать горло, боль сделалась нестерпимой. Начинало светать. Было уже около шести часов, когда доктор собрался уехать. «Я заеду часов в двенадцать», — сказал он Лазару в коридоре. «Успокойтесь. Сейчас только боли сильные». «А боль, по-вашему, это ничего?» Воскликнул Лазар, которого возмущало, что существует страдание. «Страданий не должно быть!» Казанов посмотрел на него и лишь воздел руки к небу в ответ на такое неслыханное требование. Вернувшись в комнату Полины, Лазар послал мать и Веронику отдыхать. Сам он спать не мог. В неприбранную комнату проникал рассвет, мрачная заря после ночи агонии. Прижавшись лбом к стеклу, он с тоской смотрел на серое небо. Вдруг какой-то шум заставил его обернуться. Сначала он подумал, что встала Полина, но это был забытый всеми матье. Он вылез из-под кровати и приблизился к полине, чья рука лежала на одеяле. Пес с такой нежностью стал лизать ее руку, что Лазар был глубоко тронут. Он подошел к матье и, обняв его за шею, проговорил: Видишь, миляга, больна наша хозяйка. Но ничего, она поправится. Мы еще побегаем втроем. Полина открыла глаза, и на ее страдальчески искаженном лице мелькнула улыбка. Началось то тревожное существование, тот кошмар, который преследует близких у постели больного. Лазар, охваченный новой безграничной привязанностью, выгонял всех из комнаты Полины. Мать и Луизу он впускал неохотно и только утром справиться о здоровье. Доступ был разрешен одной Веронике. Он чувствовал, что она относится к Полине с подлинной нежностью. В первые дни госпожа Шанто пыталась дать ему понять, что мужчине неудобно ухаживать за молоденькой девушкой. Но Лазар был возмущен. Разве он не муж Полины? Кроме того, лечат же женщин-врачи. Действительно, теперь они друг друга не стеснялись. Страдания, а быть может и близкая смерть, не допускали никаких чувственных помыслов. Он, как брат, ухаживал за больной, поднимал ее, перекладывал, замечая лишь, как дрожит в лихорадке, то самое тело, которое будило в нем раньше желание. Это было как бы продолжением здорового детства, когда их не смущала невинная нагота во время купания, когда он обращался с Полиной, как с девчонкой. Весь мир для него исчез, остались лишь забота о том, чтобы вовремя дать лекарства и тщательное ожидание перелома. Самые низшие отправления человеческого организма приобрели вдруг огромную важность, потому что от них зависели радость и горе. Ночь сменяла день. Жизнь Лазара качалась, как маятник над черной бездной, которую он ежеминутно боялся сорваться. Доктор Казунов навещал Полину каждое утро. Иногда он приезжал еще раз вечером после своего обеда. При втором посещении он решился сделать обильное кровопускание. Сначала температура упала, но вскоре вновь поднялась. Прошло еще два дня. Доктор был явно встревожен, не понимая, почему болезнь так упорно не идет на убыль. Девушке все труднее было раскрывать рот. И он не мог как следует осмотреть глотку, которая оказалась ему опухшей и багровой. Наконец, когда Полина стала жаловаться на сильную, рвущую боль в области шеи, Казынов сказал Лазару, «Я подозреваю нарыв». Молодой человек увел его в свою комнату. Как раз накануне, перелистывая старый учебник патологии, он прочитал раздел о нарывах в глотке, которые часто распространяются на пищевод и могут вызвать смерть от удушья вследствие сжатия дыхательного горла. Лазар, очень бледный, спросил, «Так она погибла?» «Надеюсь, что нет», — ответил врач. «Посмотрим». Но он уже больше не скрывал своих опасений. Он признался, что чувствует себя в данном случае почти бессильным. Как можно исследовать нарыв, когда больной невозможно разжать рот? Кроме того, преждевременное вскрытие нарыва небезопасно. Самое лучшее, что можно сделать, это предоставить болезнь ее естественному течению. Хотя, правда, это очень медленный и очень мучительный путь. «Я ведь не Господь Бог», – воскликнул он, когда Лазар назвал его науку бессильной. Привязанность доктора Казанова к Полине выражалась теперь в том, что он напускал на себя шутливую грубость. Этот старик, сухой как палка, был взволнован до глубины души. В течение 30 лет он объездил весь мир, переходя с корабля на корабль, перебывал во всех больницах и госпиталях французских колоний. Он боролся со вспышками всевозможных эпидемий на борту корабля и со страшными тропическими заболеваниями, лечил от слоновой болезни в Каиене, от укуса змеи в Индии. Он сам убивал людей всех цветов кожи, изучал действия ядов на китайцах, не боялся производить сложные опыты вивисекции над неграми. А теперь эта девочка, у которой болит горлышко, выбила его из колеи и лишила сна. Его железные руки дрожали. Он, привыкший к смерти, терял мужество и приходил в ужас при мысли о возможности рокового исхода. Вот почему, не желая выказывать недостойное его волнение, он делал вид, будто презирает страдания. Человек рожден для страданий, к чему же волноваться? Каждое утро Лазар встречал его одними и теми же словами. «Попробуйте, доктор, что-нибудь сделать, умоляю вас, ведь это ужасно». Она ни на секунду не может уснуть. Всю ночь она кричала: Тьфу, дьявол, я-то чем виноват? восклицал Казанов, выходя из себя. Не могу же я ей разрезать горло, чтобы вылечить. Лазар, в свою очередь, сердился: Тогда ваша медицина ни на что не годна. Да, она ни к черту не годна, если машина испортилась. Хинин может прекратить лихорадку, слабительное очищает кишечник. Кровопускание – средство при апоплектическом ударе, а в остальных случаях приходится действовать наугад, надо положиться на природу. Но все эти разговоры выдавали гнев доктора, сознавшего собственное неведение и бессилие. Обычно Казанов не решался так резко отрицать медицину, хотя долголетний опыт приучил его относиться к ней скептически и не требовать от нее слишком многого. Он часами просиживал возле больной, изучая ее, Уезжая, он даже не оставлял никаких рецептов. Он был вынужден сидеть, сложа руки, наблюдая, как зреет нарыв. Жизнь и смерть зависели от того, окажется ли нарыв чуть больше или чуть меньше. Лазар прожил целую неделю в страшной тревоге. Он тоже ждал с минуты на минуту, что жизнь Полины оборвется. При каждом ее тяжелом вздохе он думал, что наступает конец. Нарыв представлялся ему живым огромным существом, заграждающим вход в дыхательное горло. Еще немного, и доступ воздуха будет закрыт. Те беспорядочные знания, которые он вынес из двухлетних занятий медициной, только усиливали его страх. Прежде всего, самый факт, что страдание существует, приводил его в неистовство, вызывая в нем бурное возмущение против жизни. К чему эти страшные муки? Разве не бессмысленная жестокость, что это бедное девичье тело, такое нежное и белое, сгорает и извивается в тисках боли? При каждом новом припадке он подбегал к постели. Он утомлял Полину своими постоянными расспросами, не стало ли ей хуже, где больно. Иногда она брала его руку и клала себе на шею. Вот здесь, нестерпимая тяжесть и боль, точно горло залили горячим свинцом. Головная боль не прекращалась. Измученная бессонницей, Полина не находила себе места. За 10 дней болезни она не спала и двух часов. Однажды вечером, в довершение всего, началась жестокая боль в ушах. От этих приступов она теряла сознание. Ей казалось, что ей сверлят челюсти но она мужественно переносила все мучения, скрывала их от Лазара. Она угадывала, что он сам едва ли не так же болен, как и она, что его кровь отравлена ее лихорадкой. А в горле такой же нарыв, как у нее. Она скрывала от него правду, улыбалась, испытывая острейшую боль. «Теперь проходит», — говорила она, и убеждала его пойти отдохнуть. На беду горло Полины так распухло, что она без крика не могла глотать слюну. Тогда Лазар вскакивал с просонья, «Видно, опять начинается» и снова шли расспросы. Он желал знать, где болит. С искаженным лицом и закрытыми глазами она снова пыталась обмануть его, говоря, «Это ничего, просто немножко щекочет в горле». «Спи, не беспокойся, я тоже засну». Каждый вечер она притворялась спящей, чтобы побудить его лечь. Но он все-таки не шел спать, а оставался возле нее в кресле. Ночи были до того тяжелы, что он с суеверным ужасом ожидал наступления вечера. Неужели солнце уже больше никогда не взойдет? Однажды ночью Лазар сидел возле кровати и по обыкновению держал руку Полины, чтобы она чувствовала. Он здесь, не покидает ее. Доктор Казынов уехал в 10 часов, в бешенстве говоря, что больше ни за что не отвечает. До сих пор Лазар утешался неведением Полины. При ней говорили, что у нее простая ангина, которая, хотя и мучительно, но пройдет так же легко, как насморк. Сама она оказалась спокойной, была бодра и весела, несмотря на страдания. Когда в ожидании ее выздоровления строили всевозможные планы, она улыбалась. Как раз в эту ночь Лазар рассказывал, что они после ее выздоровления пойдут гулять к морю. Потом наступила тишина. Полина как будто уснула, но через некоторое время она отчетливо прошептала, Бедный мой друг. Я думаю, ты женишься на другой. Лазар был поражен. Мурашки пробежали у него по спине. Как так? Спросил он. Полина раскрыла глаза. Ее взгляд выражал терпение и мужество. Оставь. Я хорошо знаю, что у меня. Лучше уж все знать, тогда, по крайней мере, я успею обнять вас. Тут Лазар рассердился. Что за безумные мысли? Через неделю, самая большая, она будет на ногах он выпустил ее руку и выбежал под каким-то предлогом в свою комнату, чтобы скрыть душившие его рыдания. Там в темноте он дал волю слезам, бросившись на свою кровать, на которой уже давно не спал. Сердце его сжалось от ужаса. Теперь он был уверен, что Полина умрет. Она не переживет, быть может, и сегодняшней ночи. И мысль, что она это знает, что за ее выдержкой скрывается желание любящей женщины даже перед лицом своей смерти успокоить близких, Эта мысль окончательно привела его в отчаяние. Она знает все. Она видит приближение смерти, а он будет стоять возле нее беспомощный. Во мраке своей комнаты Лазар рисовал себе во всех мучительных подробностях картину последнего прощания. Это был конец. И изо всех сил, охватив подушку руками, он зарылся в нее головой, чтобы заглушить всхлипывание. Между тем ночь миновала благополучно. Прошло еще два дня. Теперь их связывали новые узы, неотступная мысль о смерти. Полина больше не упоминала о серьезности своего положения и находила в себе силы улыбаться. Лазар, казалось, был вполне спокоен и убежден, что она вот-вот встанет. И, несмотря на это, каждым особенно долгим и ласковым взглядом они говорили друг другу «Прощай». Ночью, когда он был возле нее, они, казалось, читали мысли друг друга. Угроза вечной разлуки преисполнила их молчаливой нежностью. Никогда еще между ними не было такого безраздельного духовного слияния. Ничто не могло сравниться с этим мучительным блаженством. Однажды утром на восходе солнца Лазар изумился тому спокойствию, с которым теперь думала о смерти. Он припоминал протекшие дни. За все время болезни Полины он ни разу не ощутил холодного ужаса небытия который раньше пронизывал его с головы до ног. Страх потерять подругу не имел ничего общего с жуткой мыслью об уничтожении собственного «я». Сердце его обливалось кровью, но борьба со смертью возвышала его и давала силы мужественно смотреть ей в лицо. Быть может, это состояние полусна, которое заглушало страх, явилось лишь следствием сильной усталости и общего притупления чувств. Он закрыл глаза, чтобы не видеть яркого солнца. Он пытался припомнить былой свой ужас перед смертью, твердя себе, что и он умрет когда-нибудь. В его душе ничто не откликалось. Все на свете стало ему безразлично и приобрело какую-то странную невесомость. У Адра, смертельно больной, не осталось и следа от обычного пессимизма Лазара. Его возмущение против страдания выражалось не в ненависти ко всему живому, а в страстной жажде здоровья и в неистовой любви к жизни. Он уже больше не говорил о том, что нужно взорвать землю, как старое, непригодное для жизни здание. Единственный образ, стоявший теперь перед его мысленным взором, была Полина, здоровая, идущая с ним рука об руку ясным солнечным днем. У него было одно желание – вести ее снова, смеющуюся и крепкую по исхоженным тропинкам. В этот именно день Лазар поверил, что смерть близка. С восьми часов у Полины началась сильная тошнота, и каждый позыв к рвоте переходил в чрезвычайно опасный приступ удушья. Вскоре начался озноб. Полину трясло так, что зуб на зуб не попадал. Перепуганный Лазар крикнул в окно, чтобы послали какого-нибудь мальчишку в ароманш, хотя доктор по обыкновению приезжал сам около одиннадцати. Дом словно опустел и погрузился в мертвую тишину с тех пор, как Полина не оживляла его звонкими раскатами своего бодрого голоса. Шанто проводил дни внизу, молчаливо созерцая больные ноги, в страхе ожидая приступа. Ведь теперь некому будет за ним ходить. Госпожа Шанто почти насильно уводила Луизу из дому. Обе они большей частью отсутствовали, очень подружились и сблизились. Только тяжелые шаги Вероники, то и дело, поднимавшейся и спускавшейся по лестнице, нарушали тишину пустынных комнат. Лазар трижды выходил на площадку лестницы, с нетерпением поджидая Веронику, чтобы узнать, послали ли за доктором. Не дождавшись ее, он вернулся к больной, которая теперь как будто немного успокоилась. Вдруг дверь, оставшаяся полуоткрытой, слегка скрипнула. «Ну что, Вероника?» Но это оказалась госпожа Шанто. Она как раз собиралась вместе с Луизой поехать сегодня к знакомым по дороге в Вершмон. «Сынишка Кюша побежал за доктором», — сказала она. «У него ноги резвые». Затем, помолчав, она спросила. «Значит, ей не лучше?» В отчаянии Лазар молча указал на Полину. Она лежала неподвижно, как мертвая. Лицо ее было покрыто холодным потом. «В таком случае мы не поедем в Вершмон», — продолжала госпожа Шанто. «И до чего же упорны эти болезни?» которых никто ничего не может понять. Бедная девочка. Сколько она пережила. Она села и опять заговорила тихим, монотонным голосом. А мы хотели выехать в семь часов. Хорошо, что Луиза не проснулась так рано. И как назло, сегодня все неприятности сразу свалились. Приходил лавочник из-за романша. Принёс счёт. Пришлось ему заплатить. Теперь внизу ждет булочник. Опять за месяц мы забрали у него хлеба на сорок франков. Ума не приложу, куда столько уходит. Лазар не слушал ее. Он с напряжением и страхом ожидал нового приступа озноба. Но его раздражал однообразный и непрерывный поток слов. Ему хотелось, чтобы мать ушла. «Дай, Веронике, две салфетки, пусть принесет мне сюда наверх». «Конечно, надо заплатить булочнику», — продолжала мать, словно ничего не слыша. «Он меня видел? Ему нельзя сказать, хозяйке нет дома». «Ах, да чего же надоело хозяйство. Тяжело мне приходится. Кончится тем, что я все брошу». Если бы линии не было так плохо, она бы нам уплатила вперед 90 франков за свое содержание. Сегодня у нас 20-е, это всего на 10 дней раньше. Бедняжка, кажется, очень слаба. Лазар резко повернулся к ней. Но что еще? Чего тебе надо? Ты не знаешь, где у нее лежат деньги? Нет. Должно быть, у нее в комоде. Может, посмотришь? Лазар яростно замотал головой. У него дрожали руки. «Прошу тебя, мама, ради бога, оставь меня в покое!» Весь разговор велся шепотом в глубине комнаты. Наступившее тяжелое молчание нарушил донесшийся с постели слабый голос. «Лазар, возьми у меня под подушкой ключ и дай тете то, что она просит». Оба остолбенели. Лазар отказался рыться в ее комоде, но ему пришлось уступить, чтобы не мучить Полину. Он дал матери стофранковую бумажку и снова положил ключ под подушку. В это время у больной начался новый приступ озноба. Ее трясло, как молодое деревцо, готовое сломиться. Две крупные слезы покатились из-под закрытых век и потекли по щекам. Доктор Казынов приехал в обычное время. Сынишка Кюша даже не попадался ему на глаза и, наверное, проказничал где-нибудь в канаве. Выслушав Лазара и окинув беглым взглядом Полину, он воскликнул. «Она спасена!» Тошнота и озноб были попросту признаком того, что нарыв, наконец, прорвался. Теперь нечего было опасаться удушья. Болезнь разрешилась сама собой. Велика была всеобщая радость, и когда Лазар проводил доктора вниз, они увидели, что бывший матрос, а теперь кучер Казанова, Мартен с деревянной ногой, сидит на кухне за стаканом вина. Тут всем захотелось выпить с ним за здоровье Полины. Госпожа Шанто и Луиза выпили по рюмке орехового ликера. «А я не очень беспокоилась», — сказала госпожа Шанто. «Я чувствовала, что ничего серьезного нет». Это, однако, не помешало нашей девочке быть на волосок от смерти, возразила Вероника. Право, если бы я вдруг разбогатела, я не была бы так довольна. В эту минуту явился Аба Тортер. Он пришел узнать о здоровье Полины и за компанию тоже выпил рюмочку. Он наведывался ежедневно, но только в качестве доброго соседа. И Балазар сразу же объявил ему, что не допустит его к больной, чтобы не пугать ее. Священник спокойно согласился с Лазаром, выразив свое полное понимание и только служил обедне за здравие бедной барышни. Шанто, чокаясь с ним, похвалил его за терпимость. «Видите, она обошлась без ваших молебствий. Каждый спасается по-своему», – изрек священник, осушая свою рюмку. Когда доктор уехал, Луиза поднялась к Полине, чтобы ее поцеловать. Полина продолжала еще сильно страдать, но всем казалось, что теперь это пустяки. Лазар весело советовал ей приободриться и уже ничего не скрывал от нее. Он даже преувеличивал минувшую опасность, рассказывая, что она трижды чуть не умерла у него на руках. Однако у самой Полины радость проявлялась не столь бурно. Тем не менее, после того, как она мужественно приучила себя к мысли о смерти, она глубоко чувствовала, какое блаженство жить. По ее измученному лицу промелькнула растроганная улыбка и, пожимая руку Лазара, Она тихо сказала, «Итак, мой друг, тебе не избавиться от меня. Я буду твоей женой». <музыка> Выздоровление началось с того, что Полина подолгу спала. Спала целыми днями, спокойным, ровным, целительным сном. Минуш, которую прогнали из комнаты в самый разгар болезни, теперь воспользовалась тишиной и снова туда пробралась. Она легко вскакивала на кровать, свертывалась клубочком под боком своей молодой хозяйки и наслаждалась теплотой постели. Иногда она занималась своим нескончаемым туалетом, умывалась и вылизывалась, но все это проделывала так осторожно, что больная даже не чувствовала ее присутствия. А Матье, которому тоже открыли доступ, спал на коврике у кровати и храпел как человек. Одно из первых причуд Полины было желание увидеть в субботу своих маленьких сельских друзей. После строгой трехнедельной диеты ей, наконец, позволили съесть яйцо в смятку. Она все еще была очень слаба и приняла детей, сидя в кресле. Лазар опять открыл комод и достал несколько пятифранковых монет. Но, поговорившись с детьми и уплатив им по старым счетам, как она выражалась, Полина почувствовала такую усталость, что ее в полуобмороке опять уложили в постель. Она также интересовалась судьбой плотины и свайного заграждения, и все спрашивала, крепко ли они держатся. А между тем некоторые сваи уже расшатались. Но Лазар нарочно сказал ей, что оторвались только две-три доски. Как-то утром, оставшись одна в комнате, она тайком поднялась с постели и подошла к окну, посмотреть, как прилив разбивается о плотину. Но и на сей раз силы изменили ей, и она упала бы на пол, если бы ее не подхватила подоспевшая Вероника. «Смотри, я привяжу тебя к кровати, если будешь плохо себя вести», – пошутил Лазар. Он продолжал сидеть по ночам возле Полины, но часто засыпал в кресле от усталости. Вначале он испытывал живейшую радость при виде того, как Полина впервые после выздоровления ест бульон. Он с наслаждением наблюдал, как крепнут и растут силы в ее молодом теле, и словно сам вместе с ней возвращался к жизни. Но мало-помалу память об исчезнувшем страдании померкла. Он привык к мысли, что здоровье ее восстановлено, и перестал радоваться ему как неожиданному подарку. Осталось одно переутомление, нервная разрядка после напряженной борьбы и все те же смутные мысли о щите бытия. Однажды ночью Лазар крепко спал в кресле. Вдруг Полина услыхала, что он проснулся с тяжелым вздохом. При слабом свете ночника она увидела его искаженное лицо, широко раскрытые от ужаса глаза и судорожно сжатые руки, словно молящие о пощаде. Он бормотал, запинаясь. «Боже мой! Боже мой!» Встревоженная Полина потянулась к нему. «Что с тобой, Лазар? Ты не здоров?" Он вздрогнул. «Неужели она видела?» В смущении он не нашел ничего лучшего, как ответить. «Со мною?» «Ничего. Это ты сама только что стонала». Во сне его вновь обуял страх смерти. Беспричинный страх, как бы исходящий из самой бездны небытия ледяное дыхание которого пробудило его и повергло в трепет. «Господи, и я когда-нибудь умру!» Эта неотступная мысль душила его. Полина, снова опустив голову на подушке, смотрела на Лазара с материнским состраданием.